Студия медиа книга представляет Юрий Никитин, Трое книга вторая, Придон, читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. В огромном шатре так же светло, как и снаружи. Цветные тени медленно переползают по расстеленным на земле шкурам барсов. По ту сторону шелковой ткани стук копыт. Тонко кричат в небе птицы. А здесь отгороженный мирок. Шерсть под рукой подрагивает, проскакивают искорки, словно в догорающем костре. Разве что не пурпурные, почти белые, но пощелкивают также сухо, загадочно. Шелковая ткань шатра иногда прогибается под натиском яростного весеннего солнца, полного сил и жажды выжечь остатки сырости. Придон лежал на спине, что с его страшной раной между лопатками не так просто но уже почти не ощущает тело. Ввалившимися глазами безучастно следил за светлым кругом на куполе. Жизнь уходит хоть и медленно, но неотвратимо, как неотвратимо наступление ночи. Рядом шумно спит Аснард. На спине. Рот распахнут. Оттуда исходит могучий рев. Трясется земля. Сотрясаются стены шатра. Раскачивается шест, что поддерживает свод. Скосив глаза, Придон увидел широкую красную гортань, ведущую в тьму, и сразу вспомнил тот страшный туннель, что вывел их троих в зал с дивами, где нашли рукояти конста. Гортань начиналась красивой аркой. Со свода трепещет красный язычок, похожий на тушу барана с содранной шкурой. Придон отвел взгляд. Аснард же рычал, гремел, а потом вдруг, всхрапнув и чавкнув, умолк. Дыхание стало ровным. Придон снова опустил голову и тут же подпрыгнул. Храп начался с громового взрыва, словно гром ударил прямо в палатку. Когда Аснард втягивал воздух, свод прогибался, а шест трещал. А при выдохе весь шатер подпрыгивал, и только вбитые в землю колья не давали улететь высоко в небо. Но потом пришло забытье, а когда снова поднялся на поверхность, Аснарт уже сидя за широким столом, сурово и печально наблюдал за ним с другого конца шатра. В его коричневых глазах Придон видел свое восковое лицо. Нос заострился, сколы прорывают иссохшую кожу. Челюсти плотно сжаты, губы совсем синие, рубашка на груди расстегнута, но лучше бы закрылся. Ключицы вот-вот прорвут сухую кожу, желтую, почти мертвую. И вообще... Могучие мышцы растаяли. Одни кости. «Что с тобой?» Спросил Аснард с печалью. «Ох, придон!» Веки придона опускались, как чугунные заслонки. При звуках могучего глаза воеводы медленно открыл глаза. Веки сухие, со вздутыми красными прожилками. Глаза прячутся глубоко в темных пещерах. В них сухой блеск, словно на изломе слюды. Аснарду почудилось, что из придона взглянуло само отчаяние, близкое к безумию. «Я схожу с ума», — донесся до Аснарда прерывающийся шепот. «Я не знаю, сам ли я вызвал такой гнев богов или же мстят за грехи моих родителей». Аснард встал, похожий на шагающую гору. Подошел вплотную и посмотрел сверху вниз. Голос прогромыхал, как гром из приближающейся грозовой тучи. «Придон!» «Это не гнев!» «А что?» Аснард сдвинул плечами. Придону послышался треск перемалываемых камней. «Почему лежишь?» Подлежащий камень...» «Я испробовал все!» «Проговорил Придон глухо!» «Я ничего не могу!» «Я умираю, Аснард!» «И, наверное...» «Что?» «Наверное, я все-таки умру!» «Умрешь!» «Угрюмо подтвердил Аснард!» «Вижу!» «Не ты первый, Придон. Я видел, как умирали. Но, хоть это и не самая постыдная смерть, но все же хуже славной смерти в бою». «Какой бой?» — прошептал Придон тоскливо. «Против кого? Я ослеплен, Аснард. Я ничего не вижу, кроме ее лица. Жизнь во мне то замирает, то просыпается. Но это значит, лишь спит она или нет». «Если я улыбаюсь, то это значит, что она там весело смеется. Я лишь тень ее души. Я сам по себе не существую, Аснард. Я лежу здесь, а душа моя у ее ног. Но я умираю, что не могу оказаться там, весь». Аснард заложил руки за спину. Лотная кожа заскрипела, как новенькое седло под его весом. Он был, как всегда, обнажен до пояса. Могучий торс, все такой же коричневый от жгучего весеннего солнца. еще с прошлого года густой солнечный загар, а сейчас новая весна. Кожа жадна, как иссохшаяся земля, поглощает дождь, впитывает молодое солнце. Он в задумчивости потёр чисто выбритый подбородок. Ну, положим, мог бы оказаться. Но для нас, Артан, есть и повыше ценности чем валяться у женских ног. Придон, ты должен встать. — Должен? — Должен, — громыхнула Аснард сурово. — Должен сесть на коня. Помни, чего нельзя добром, то можно силой. Мужчины мы или не мужчины. Что-то артане начали жреть без воин и набегов. Кони наши тучные. У мужчин на боках я своими глазами видел жир, как у толстых овец. Какой позор! Ты еще не понял? Придон вскрикнул слабо. Он весь дрожал, а из только что сухих, как слюда, глаз ручьем хлынули слезы. Я ничего не понял. Я хочу только избавиться от этого наваждения. Я хочу, чтобы из моей груди вытащили змею, что съедает мое сердце. Олок с шуршанием отодвинулся. Шатер шагнул визимайт. В спину верховного волхва жарко и сильно бьют солнечные лучи. На плечах кипит и разбрызгивает искры металл. Как и Аснард, обнажен до пояса. Коричневый, с красиво не спадающими серебряными волосами, с чисто выбритым подбородком. Красивый и величественный. Хотя, конечно, не молод. Очень не молод. И как волхв, и как воин. Суровые глаза верховного волхва смотрели без привычной строгости. Почти на голову ниже гиганта Аснарда он в то же время излучал, как накаленный горн, величие и достоинство. «Эх», — сказал он с горечью, — «придон, намного проще, если бы ты видел в ней только женщину». Придон прошептал с неимоверной тоской. «Как можно видеть в ней женщину, когда она не женщина? Как будто я не видел женщин, не хватал за волосы и не пользовался среди горящих городов прямо на трупах их мужей. Меня не трогают их слезы, их клятвы, их мольбы и лживые обещания. То всего лишь говорящие коровы, козы, свиньи, но и Таня. Она из солнца и лунного света. Она... она необыкновенная». «Да», — согласился Визимает печально, — «теперь вижу». Я помню, что, когда выглянула из носилок, небо заблистало. Свет от ее лица пал на землю, на дома, на все, что создали боги. От звуков ее голоса встрепенулись цветы, а взгляд... «О, что за взгляд!» Везимает, я умираю и не хочу умереть, потому что тогда моя мука прекратится. А я уже не могу жить без этого огня в сердце, что сжигает мне грудь. Я знаю, что когда подходит к окну, эльфы слетаются к дворцу и любуются ею тайком, чтобы потом создавать песни в ее честь. Ветер не смеет шелестеть, земля под ее ногами изгибается, чтобы прикоснуться к ней. Голос упал до шепота. Аснард покачал головой, посмотрел на Визимайта. Тот молча наклонил голову. Аснард легко подхватил Придона под мышки. Мог бы взять на руки, сейчас Придон легче пёрышка. Но не хотел позорить героя, который совсем недавно сам мог поднять гору. Голова Придона болталась из стороны в сторону. Визимайт придержал сбоку, Вдвоем вывели из шатра. Солнце ударило по лицу, как огромный, нагретый в костре дубиной. Придон застонал и суетливо закрыл иссохшими ладонями лицо. С конем в поводу подбежал оруженосец Аснарда. Мальчишка вытращенными глазами смотрел на героя, что полгода назад добыл легендарный меч бога войны Хорса. Даже не Хорса, как говорят, а еще более древнего, грозного и страшного бога. Тот дивный меч мог бы оставить себе, но не оставил. Ибо богат тот, кто дарит, а не тот, кто принимает дар. Он вернулся в блеске славы, разгромив и повергнув дивов, колдунов, драконов и чужих богов, но сейчас похож на умирающего. И самое позорное для артанского воина. Он в рубашке, словно женщина или ребенок. Костлявые плечи выпирают, а когда ветер прижимает ткань к телу, ребра проступают настолько четко, словно мяса там нет вовсе. Говорят, на спине героя две страшные раны. Их не могут вылечить лекари, не могут волхвы. Не в состоянии одолеть даже колдуны и маги. Аснард с болью и жалостью смотрел, как придон с трудом вставил ногу в стремя. Седло поднялся. Не взлетел птица, а поднялся, как старик с постели, с третьей попытки. Пальцы ухватились за конскую гриву. Он переступил с ноги на ногу, удерживая равновесие. Садника клонило на другой бок. «Прощай, Аснард!» — сказал он мертвым голосом. Сердце Аснарда дрогнуло и остановилось. «Постой», — сказал он тревожно, — «ты куда? Эй, вороной, проследи, чтобы он полежал на зеленой травке, глядя в небо, а потом вернулся». «Я в степь», — ответил Придон тем же голосом, что уже не принадлежал этому миру. «Просто в степь». Аснард молча стиснул челюсти. «В степь, просто в степь», — уходят из нор звери, зачуявшие близкую смерть. «Уходят подальше и там испускают дух, чтобы...» «Да кто знает, зачем уходят звери?» «Но человек не зверь. Или все-таки зверь?» «Боги!» — взмолился он, глядя в сгорбленную спину героя. «Боги, какого черта? Вы что, спите? Не должен такой человек помирать? Не должен!» «Говорят, он вхож к вам на небеса. Если правда, то как вы можете вот так?» «И ничего-ничего, чтобы он ожил!» Конь двинулся медленно, бережно, чувствуя, что хозяин, всегда такой могучий и быстрый, сейчас едва держится в седле. Придон в самом деле раскачивался. В ушах и в голове непрерывно звучит ее голос, едва слышный, но в нем боль, недоумение, а кровь поднимается от изнемогающего сердца. Он всхлипывал, не стыдясь бегущих по щекам слез. Почудилась или в самом деле слышал отчаянный, душервущий женский крик, что догнал и больно поразил в спину. «Возьми мое сердце, а песни верни!» Почему не повернул даже головы? Не позволила та буря, что бушевала в нем, та ярость, что разрывала на части, та страсть, что вела по жизни, вела через огненные земли, через заснеженные горы, через жуткий лес. Ее отчаянный крик — Он слышал его отчетливо, но только крик, ибо ревущая в нем буря заглушила слова. И только потом, уже когда мчался, обезумев от горя, по ровной степи Артании снова и снова слышал этот крик, этот плач, это отчаяние. Клял себя, что не остановился, не повернул коня. Гордость заставила мчаться навстречу рвущему волосы жестокому ветру. Гордость не позволила натянуть повод и вернуться в Куявию даже не в Куявию, а к Итании. Но потом, когда обессилил и свалился с коня, начал в том грохоте, в том рёве урагана, что разрывает изнутри, различать и слова, что отныне терзают сердце сладким миражом. Теперь он вздрагивает и сам, ибо ее слова оказались целиком из ранящего его крика. Они поразили в спину так, что отныне там глубокая кровоточащая рана. Дважды и Таня выкрикнула особое, жгучее, и две жгут отныне раны, что слились краями в одну, кровоточащую, изнуряющую, единственное, что получил за свои деяния, единственная плата за меч Азазеля. За эти полгода он, не находя себе места, исколесил всю Артанию. Его принимали даже у Лемков и гудсагов, в племенах, что не признают скилла царем Артании, хотя и обязались в случае нападения куявов, славов или бантийцев выступить на защиту их общей страны. Одинокий всадник — не угроза. К тому же сразу замечали, что он и не пытается подсчитывать у кого сколько войск, не склоняет знатных людей к измене, а сразу же бросается к знахарям и волхвам. Его заставляли пить разведенный в воде пепел сожженных змей. Он подолгу лежал на шкурах пардусов, что имеют могучие свойства. Смотрел на луну, в то время как воскуряли лечебные травы. Он давал навешивать на себя амулеты, обстригать волосы, отворять кровь, но все оставалось по-прежнему. Перед глазами видел ее прекрасное лицо так ясно, что грудь разрывалась от тоски. Он плакал и бил кулаками по голове. В ушах звучал ее нежный тихий голос. Он вскрикивал в агонии «За что? За что является ему? За что мучит? «Что это за сладость в ее жестокой душе? Почему так любит его терзать?» Он покидал кочевье под молчаливое сочувствие, а в следующем его уже встречали, ибо молва о подвиге сына артанского правителя и подлом коварстве куявов летела впереди него. Многие колдуны сами без зова приходили. Он покорно глотал снадобья, то горькие, то едкие, пил отвары и настойки. Над ним переламывали кости драконов. Под ним зарывали плоды куявского дерева с красными ягодами. Он покорно проводил там три ночи. Вокруг плясали и стучали в бубны, отгоняя злых духов. Он сам ходил вместе с магами вокруг костра, где сгорали душистые ветки волшебных деревьев. Повторял заклинания и заговоры. Обращался с просьбами ко всем богам. Давал обеты и клятвы. Только бы избавили от наваждения. Он обошел всех жрецов, знахарей, лекарей, колдунов, встречался с магами. Его заставляли смотреть на звезды. Его подвешивали на веревки и окунали в священный источник. Его заставили изловить в пещерах белого тритона, высушить из стола, четыре дня носить порошок на груди. Все знали о его страшных ранах на спине. Но Придон не упоминал о них, не просил излечить. И волхвы, как он и просил, лечили его сердце, его душу. И только потом, когда ничего не получалось, уже почти тайком, по своей воле, пробовали избавить от жестоких ран. А с Нарте и долго смотрели вслед. Раньше смотреть долго не пришлось бы. Короткий и быстро затихающий стук копыт, облачко пыли, блеснувшая искорка топора, подброшенного от избытка сил к небу, И снова степь ровная и чистая. А сейчас конь уходит шагом, оберегая всадника, а того раскачивает так, что того и гляди упадет. Наконец Аснард повернулся к Виземайту, но Верховный Волхв делал вид, что не замечает требовательного взгляда артанского полководца. Зоркие глаза прослеживали за страдающим братом царствующего скила. Легкий ветерок надул рубашку пузырем, спрятал худые ребра. Но куда деть тонкую шею и стончившиеся руки, что уже не поднимут боевой топор? — Не смотри на меня так, — буркнул он, не поворачивая головы. — Не смотри. — А что? — буркнул Аснард. — Признаешься, что никакой не волхв? Тот бы что-то сделал. Везимайт продолжал следить за удаляющимся всадником. Ветерок слегка колыхнул серебряные пряди, но суровое лицо, будто высеченное из дерева, не потеряло суровости а солнце не играло на серой коже, а впитывалось, как влага. Волк, ответил он ровным голосом, — «толкует деяния богов, деяния и желания, требования, но волк не бог». «Это и видно». «Что?» — спросил Везимайт. Он повернулся и сурово посмотрел на Аснарда. «Что ты сказал?» Аснард насупился, и без того огромный и грозный, как тяжелая скала... Сейчас показался еще и грозовой тучи, что несет в себе целые горы. «Был бы ты волхвом, — сказал он раздраженно, — не этим, толкователем, а волхвом на коне. Уже придумал бы что-нибудь. Ну, хоть что-то. А ты только руками разводишь, все оправдываешься». «Я, — сказал Визимайт раздельно, — все-таки толкователь. Это важнее, только ты не понимаешь». «Но ты же и это всякое можешь». Визимайт покосился по сторонам, буркнул. В рта не магия под запретом, не слыхал? Мы же сами подтверждали запрет. И не зря». «Правильный запрет», — согласился Аснард. «Толковый. Человек должен сам. Но в таких вот трудных случаях можно бы и магией. На это есть отпред." Визимайт пожал плечами. «Аснард, ты знаешь, что я кое-что могу». Хочешь, прямо сейчас из воздуха достану жареного барана. Немало колдунов, чародеев и даже волшебников помнят, как я их в баране рог гнул. Но с Придоном все иначе. Догадываешься, какие силы он затронул? Тут ни один маг не поможет. Аснард проворчал что-то. Спина сгорбилась. Он повернулся и вдвинулся в шатер. Визимайт посмотрел в догонку Придону. Уже только далекая точка в степи. Зашел за Аснардом. В шатре пахнет шерстью и болезнями. Воздух пропитался запахами горьких трав. Старый воин, кряхтя, сел на шкуры. Потом подумал, лег, забросил ладони за голову. Везима это гляделся. В шатре только легкий стол и широкая лавка. Тяжело опустился на скрипнувшее сиденье. Плечи поднялись, волосы жидким серебром хлынули на грудь. «И вообще», — сказал он раздраженно, — «ты на меня пальцем не показывай, не показывай». У него был меч, так? Даже два меча, как рассказывали. С черным мечом мог бы стать властелином вселенной, а он просто отшвырнул в камни дробилку. Еще был меч этого Хорса, что на самом деле не Хорса, а какого-то самого древнего. С тем он бы вообще... И что? Оставил в Куяви. Сам царь Тулей совал ему этот меч, а он отказался. Гордость показал. Аснард проворчал. А ты бы не отказался. Визимает покачал головой. «Я бы нет. Я бы подумал прежде всего о Бартании. Что я с этим мечом сделал бы для страны, для людей?» «Старый пень», — буркнул Аснард. «Что? Что слышал? Придон молот. он думает сердцем, а не головой. Это у тебя сердца уже нет. Или почти нет. А у Придона?» «А у Придона головы нет», — закончил Визимайт. «Это хотел сказать?» «Ладно, я понимаю, что Придон не мог иначе. Наша честь, достоинство выше любых выгод. Мы не куявы. Но вот теперь придон, несмотря на все подвиги, обманут. У куявов и меч, и награда, а он с предательской раной в спине. Аснард посмотрел на подрагивающий под напором свежего ветерка шелковый свод. Цветные тени скользят по шкурам, расцвечивают визима это, как дивного зверя из морских глубин. Поморщился. Остынь, ты не перед войском глаголишь. Мне вовсе не надо так красиво. Мы оба знаем, как было на самом деле». «А как было?» спросил Визимайт зло. «Что, хочешь сказать, куявы правы?» «Нет», — сказал Аснард. «Все куда хуже. Оба правы, в этом и беда. Когда прав один, то все решается быстро. А сейчас я не поверю, что ты ничего не придумал, Визимайт. Не поверю». Визимайт развел руками. «Я такие раны не лечу». «Ну, хоть что-то сделай». Он спать не может от этой раны. По ночам кричит, вскакивает. «Я лечу раны от оружия», — ответил Визимайт глухо. Он опустил ладони на столешницу, сжал и разжал кулаки. Посмотрел на сухие бледные пальцы, все еще толстые, крепкие. От огня, от зубов, волка или яда змеи, от льда. Помнишь, как я поднял с брояра? Он вмёрз в льдину и пробыл в ней с неделю. «Ты еще огневца спас», — сказал Аснард. От парня осталось мокрое пятно, когда с такой высоты, но ты ж собрал его, и вон, скачет, как будто таким родился. Это все не то, — отмахнулся Визимайт. Это либо от рук людей, либо от зверей, гадов, или от своей дури. А с придоном хуже. Ну, не дано мне вмешиваться в дела богов, не дано, понимаешь? Аснарт насторожился. Причем тут боги? Это шитание его в догонку так приложило. Визимайт встал, снова сел. Руки не находили себе места, пока не переплел пальцы в плотный замок и не оставил на столешнице. «Это, — сказал он глухо, — дела богов. Человек дерзко вторгся в их хранилище, хватает все, до чего дотянется рука. Ты помнишь, вначале было слово, и слово было богом. Магия вокруг нас, в камнях, в земле, в воде, траве и деревьях. Но мощь богов, и даже единственного, именно в словах. И Таня выкрикнула вдогонку Придону, жгучее ли слово, горькое или не знаю. Повторяю, это дела богов. Нам, людям, дана магия. Это проще. Аснард прорычал тоскливо. Магия дана, слова берем сами. Не мудрено, что острым ножом с непривычки можно и порезаться. Или порезать других. Аснард скривился. Грудь его поднялась, захватывая воздух так, что стенки шатра вогнулись. Шест затрещал, а когда выдохнул, шатер раздуло, как пузырь. «Это видим, но как его вылечить?» «Не в моей власти», — отрезал Визимайт, — «и не во власти человека вообще. Если хочешь знать, то даже не во власти богов». «Ого! Не ого-кой!» сказал Визимайт строго. «Что сделано богом, ни один другой бог не может отменить». Или даже изменить. Полок надулся под внезапным порывом воздуха. Хлопнул. Вместе с ветром в шатер влетела странная птица, что показалась огромной летучей мышью. Заметалась сослепу по шатру, поднимая крыльями ветер. От нее пахнуло сильным звериным запахом. Слишком сильным для такого маленького тела. Бросилась на визима, это, будто готовилась вцепиться в серебряные волосы. Он отшатнулся. Аснард видел застывшие в страхе глаза верховного волхва. Полок продолжал отрепать сильными щелчками, похожими на удары пастушьего кнута. Существо сделало резкий поворот и проскользнуло в щель навстречу солнцу. Визимайт шумно перевел дыхание. Лицо побелело, губы вздрагивали. «Что это?» — спросил Аснард снизу. Визимайт остановившимися глазами смотрел на хлюпающий полок. Встал, закрепил ремешками. «Я же сказал», — прошептал он, — «уже нельзя ни отменить, ни даже изменить». Аснард насторожился. Визимайт произнес эти слова очень уж торжественно. Приподнялся на локте, заглядывая волхву в лицо. Тот все отводил взгляд, наконец посмотрел прямо в глаза. «Ты что?» — спросил Аснард требовательно. «Мы не зря сейчас отправили его в степь. Понял?»